Пока длился мой рассказ, я видела, как менялось выражение лица Нейтона. Если сперва на нем читалось непонимание, смешанное с недоумением, то затем на губах герцога заиграла легкая улыбка. Кажется, в какой-то момент он снова решил, что я все выдумала, и воображение у меня на редкость отменное. Но я продолжала гнуть свою линию, проводила параллели, указывая ему на совпадение, не забывая упоминать о фактах. Вскоре на его лице появилось выражение праведного гнева, когда он услышал, а потом и поверил, что в Аглор почти одновременно проникли две враждебные силы, пытавшиеся захватить, после чего выпотрошить его мир в угоду своим интересам. Но затем праведный гнев сменился растерянностью, когда я сказала, что и сама принадлежу одной из аномалий, потому что часть меня появилась здесь, из чужого мира. Впрочем, с Нейтоном все оказалось значительно проще, чем с Мэтью. Потому что он взял и решительно не поверил ни во что из того, что касалось именно меня. Нет, не так. Он истолковал все по-своему, переложив на понятный и приемлемый для себя лад. Повернул мои слова так, чтобы в дальнейшем ни у кого не возникло вопросов о моем происхождении. Точно так же, как и у него. Ты, Карлин Кэмпбелл Данкер, и та женщина, которую ты называешь куратором, это подтвердила. Я ведь прав. «Прав», — кивнула я, с тревогой вглядываясь ему в глаза. «Да, мое тело принадлежит именно Карлин Кэмпбелл, как и половина моего сознания, но дело в том, что я...» «Других, но не существует, Кэрри», — покачал Нейтан головой. «Я уверен, что тебя ничего не связывает с иным миром, потому что твоя родина — Аглор». Мне бы его уверенность промелькнула в голове. «Но эти люди, земляне, они утверждают...» «Кэрри, существуют ли прямые доказательства того, что ты появилась здесь из другого мира? И видела ли ты эти доказательства своими глазами?» На это я покачала головой, но сдаваться так просто не собиралась. «Думаю, у землян есть записи их экспериментов с матрицами души. Правда, ничего такого они мне не показывали». Нейтан улыбнулся с победным видом. «О чем я и говорю», — заявил мне. «Дело в том, что ты слишком просто приняла чужие слова за правду». Я снова покачала головой. «Нейтан, я ничего не помню из своего детства. Словно моя жизнь началась с госпиталя в Лисборне. Земляне объясняют это тем, что при переносе сознания через межмировой портал произошел некий сбой в Матрице. Это может быть обычная амнезия, вызванная травмой головы. Насколько я понимаю, не только Куратор, но маги из нотариальной конторы подтвердили, что ты Карлин Кэмпбелл. Так и есть, вновь отозвалась я. В официальных бумагах значилось, что я внучка Арчибальда Кэмпбелла, Но мне это было прекрасно известно, что проверка не дала однозначного результата. Тогда почему ты -то решила, что в тебе живет другой человек, или же ты чувствуешь, что у вас двое? Осторожно спросил Нейтан. Я в очередной раз покачала головой. Все совсем не так. Ничего подобного я не ощущаю, но иногда мне кажется, что я вот-вот осталась самая малость и что-то вспомню. И это что-то не будет принадлежать нашему миру. К тому же я узнаю некоторые предметы из аномалии. Узнаешь или догадываешься, что это может быть? Сложно сказать, — призналась ему. Наверное, первое, но не исключено и второе. У тебя отлично развито воображение, — подытожил Нейтан что неудивительно для писательницы. К тому же ты крайне сообразительна, Кэрри. И я думаю, что в этом и кроется вся разгадка. После встречи с аномалией, когда погибли твои родители, ты провела несколько дней с землянами. Они лечили тебя, наблюдали за тобой, так что, вероятнее всего, ты увидела те самые предметы, которые сейчас узнаешь. На это я вздохнула. На это он рогом и ни в какую не хотел верить в то, что часть моего сознания принадлежала другому миру. «Мужчины», — сказала бы, на такой бабушка и закатила глаза. «Может, оно и к лучшему», — решила я. «Пусть будет так, потому что к этой истории и у меня самой было слишком много вопросов. То есть все это время ты боялась мне рассказать о том, что столкнулась с аномалией, после чего тебя преследуют не только... Как ты их назвала? Зарги? Так вот, не только зарги, но еще и земляне? Я думала, ты мне не поверишь», — призналась ему. А еще боялась, что ты решишь, будто бы я злого плати уничтожишь меня, как, как? Запнулась, не договорив. Я люблю тебя, Кэрри, и никогда не причиню тебе вреда. Вместо этого произнес Нейтон. С первой же нашей встречи, когда ты упала на меня вместе с той железной штукой, я не мог перестать о тебе думать. Мечтал все это время, представляя тебя рядом с собой, пока не понял, что мечтать нет никакого резона потому что я могу воплотить это в реальность. Осталось лишь получить твое согласие. Мое сердце замерло, а к глазам прилились слезы. Потому что я догадалась, что сейчас произойдет. Леди Кэмпбелл, опустившись на одно колено официальным тоном, произнес Нейтон. Я у ваших ног и смиренно прошу вашей руки. Если ты согласишься принять мое предложение, Кэрри, это сделает меня самым счастливым человеком в этом мире а я постараюсь сделать тебя самой счастливой женщиной на свете». После чего, немного замешкавшись, я видела, что он тоже переживал, хотя и пытался сохранить невозмутимый вид. Нейтон выловил из кармана бархатную темную коробочку. Распахнул ее. Внутри оказалось невероятной красоты золотое кольцо, украшенное россыпью бриллиантов. На это я застыла, словно окаменела, с раскрытым ртом, хотя сердце заколотилось, как бешеное. И это был радостный стук, а остолбенела я исключительно от охватившего меня счастье. Его было так много, что казалось, оно попросту не помещалось у меня внутри. Не отказывай мне, Кэрри, хриплым голосом произнес Нейтон. Клянусь, что я. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива. Наконец, кое-как вернувшись в чувство, я ответила ему да потому что тоже любила его, и уже скоро, поднявшись, Нейтон надел на мой палец обручальное кольцо. Этому стали свидетелями две парочки, прогуливавшиеся неподалеку со своими собаками, и еще несколько зевак на другой стороне улицы. Принялись нам аплодировать и поздравлять, но очень скоро мы уже ничего не слышали, потому что Нейтон поцеловал меня, а я поцеловала его в ответ. И целовались мы так долго, пока зеваки не разбрелись кто куда. Осталась лишь одна, явно скверного характера старушка со злобной моськой на поводке. Потому что пожилая дама упрекнула нас в неподобающем поведении в общественных местах, и ее собака согласно тявкнула. На это Нейтон усмехнулся, продолжая меня целовать, а я подумала, «Да они же просто нам завидуют». Во дворец я все-таки поехала, хотя для этого пришлось преодолеть сопротивление сперва Нейтана, решившего было запереть меня дома и поставить охранять целое войско, а потом и Мэтью. Но думаю, главная причина была в том, что спорить со мной ни у одного, ни у другого попросту не оставалось времени. Они собирались встретиться сразу же после нашего с Нейтоном разговора. Вполне возможно, Мэтью планировал отвести моего жениха к архитектору, и я серьезно тревожилась, как у них все пройдет. Я бы не отказалась сделать это сама, познакомить Нейтана с землянами и проследить, чтобы их встреча не вылилась в неприятности со стрельбой и боевыми заклинаниями. Но меня никто и никуда не приглашал, точно так же, как и не спешили ставить в известность о том, как все прошло. Впрочем, уже перед самым выездом во дворец, когда я нервничая поправляла подол кофейного цвета платья и парадную прическу с вплетенными волосы жемчужными нитями, одет разыскивал свою трость, пришло письмо от Мэтью. Я понимаю, что вас, леди Кэмпбелл, от поездки во дворец этим вечером уже ничего не удержит. Ни слова вашего жениха, ни мой запрет. Он знает, промелькнуло у меня в голове. Конечно же, Нейтан рассказал ему о нашей помолвке, чтобы поставить окончательную точку в их соперничестве. И теперь Мэтью злился, снова перейдя на официальное обращение и став называть меня леди Кэмпбелл. Ну что же, хотел вам сообщить, что механизм, который должен остановить ментальное воздействие заргов на людские умы, Был собран в страшной спешке. Он готов, хотя и не проверен, а я не до конца разобрался в принципах его работы. Но мы осознаем все связанные с этим риски, а также понимаем, что времени у нас осталось мало. Поэтому взвесив все за и против, было решено привести механизм во дворец и запустить его еще до начала официального приема. Это произойдет сразу же, как только я смогу доставить глушилку на место, в чем мне посодействует герцог Крают. К тому времени король уже будет извещен о происходящем, а также многократно усилена охрана во дворце, о чем позаботился ваш жених. Так что в целом мы готовы к любым действиям наших врагов, загнанных в ловушку. Что бы ни произошло в дальнейшем, прошу вас, леди Кэмпбелл, ни во что не вмешивайтесь. Вы уже внесли неоценимый вклад в будущую победу Аглора, так что дальше мы разберемся уже сами. Впрочем, у меня все таки будет одна просьба, которую уверен вы в состоянии выполнить. Пусть охрана и будет усилена, я все таки попрошу вас приглядеть за младшими детьми короля. Принцессой Джорджини и принцем Густавом, не позволив им совершить необдуманных поступков. Подозреваю, они тоже могут быть в опасности, как и король с кронпринцем. Но опять же повторюсь, нас во много раз больше, чем потенциальных врагов. Мы знаем об их планах, так что непременно победим. И опасность с их стороны довольно гипотетическая. Со всем уважением, Мэтью Шеннон. По скриптум. Прошу вас, леди Кэмпбелл, берегите себя. Аномалия стремительно разрастается, и все указывает на то, что этим вечером и ночью в самой Виене тоже будет жарко. В связи с этим в столицу перебрасываются дополнительные войска и организуются добровольческие магические бригады. Так что мне будет намного спокойнее, если вы станете находиться поблизости от особого отдела и ночных охотников, а не у себя дома, где вас сложнее защитить. Именно так заканчивал свое письмо Мэтью. А от Нейтана пришла короткая записка. В ней он просил меня быть осторожной и беречь себя. А в конце он добавлял, что приставит ко мне и детям короля боевых магов из своего братства. О том, что он меня любит и тревожится, об этом он тоже упомянул. Правда, вкратце. Я подозревала, Нейтан все еще приходил в себя от свалившегося на него счастья. От нашей помолвки и того вала сведений, которые сперва он узнал от меня, а затем от Мэтью и землян и сейчас пытался сохранить здравый смысл. Пожав плечами, я отправилась к дверям, решив поговорить с дедом обо всем по дороге ко дворцу. Ему тоже следовало быть наготове. Впрочем, помня о его недавнем сердечном приступе, я собиралась рассказать ему лишь часть правды. Карета тронулась, и я заговорила. Сообщила деду, что мой жених, который в самом скором времени официально попросит моей руки, имеет отношение к братству ночных охотников. К тому же я дружу с главой особого отдела, так что в курсе происходящего в Виене. Сейчас мы едем во дворец, но вместо бала я буду сидеть с принцессой Джорджи и принцем Густовом, под охраной боевых магов и гвардейцев. Следить за тем, чтобы дети короля не натворили глупостей во время предполагаемого дворцового переворота. Вот и дед тоже не должен сидеть сложа руки». «Наша с вами задача — быть рядом с Дорсетами», — сказала ему. «Кто, кроме вас, дедушка, сможет оградить от неприятностей баронессу Мадлен Дорсет? Защитить ее от врагов лучше, чем это сделаете вы?» Дед, немного подумав, согласился, что больше и некому. Затем расправил плечи и выпятил грудь. Я решила, что нахожусь на верном пути. Именно этот путь и привёл нас во дворец примерно за час до начала официального приема. Который мог превратиться в нечто ужасное. В кровавую резню, например, или же наоборот вылиться в сокрушительную победу Аглора над заргами. Я понятия не имела, как все обернется, но нам предстояло это выяснить в самое ближайшее время. Все началось, когда я успела в общих чертах рассказать о происходящем младшим детям короля. Мы сидели в гостиной покое в Джорджем, спрятавшись под магической завесой тишины, накинутой Густовом. Снаружи, за двустворчатыми дверьми, нас охраняло с полдюжины гвардейцев и четверо боевых магов. В который раз за сегодня я излагаю свою историю, но уже ошеломленной принцессе и ее брату. Время от времени Джорджи прерывала мою речь, недоверчивыми восклицаниями. Вскакивала с кресла и принималась метаться по комнате, заламывая руки и то и дело норовя выбраться за пределы магической завесы. На это Густав просил сестру успокоиться и вернуться на место после чего принимался задавать мне вполне аргументированные вопросы. Зато у Джорджи с вопросами было так себе. «Ну почему? Почему раньше ты ничего мне не говорила? Мы ведь с тобой подруги!» — вопрошала она. У меня не было доказательств своим словам. С виноватым видом отзывалась я. К тому же все стало на свои места буквально вчера, а ты в это время была в отъезде. «Да, я была в отъезде», — сострадальческим видом соглашалась со мной Джорджи. «На самом деле я до сих пор ни в чем не уверена», — призналась ей. «Быть может, я просто сошла с ума. Мне все почудилось, а я взяла и поставила на уши и ночных охотников, и особый отдел. Ничего не будет, потому что никаких заргов во дворце нет. Вместо этого мы еще немного здесь посидим, после чего отправимся танцевать и веселиться». «Ну что же, очень скоро мы это узнаем», — произнес Густав, после чего притронулся к короткому мечу, висевшему у него за поясом. «Кэрри, а как же принцесса Эльморена?» Понизив голос, произнесла Джорджи. «Помнишь, мы вместе пили чай. Получается, уже тогда ты поняла, что она... Она другая?» Так и было. Покаянным голосом произнесла я. Когда я увидела Мариэн, вернее, монстра, скрывающегося под ее личиной, то сперва решила, что я свихнулась. Спятила, и мне это привиделось, потому что вы с вели себя, как ни в чем не бывало. Тебе нужно было обо всем мне рассказать. Джорджа, я попыталась сказать это твоему дяде, но он мне не поверил. Отнёсся ко мне с сочувствием. Я усмехнулась. Словно у меня порядком разыгралось воображение. Зато мне поверил Мэтью Шеннона, затем мы вместе с ним отыскали землян. В целом так всё и произошло. Значит, Конрад был прав, задумчиво произнёс Густав. Брат постоянно твердил, что его невесту подменили. Но ему никто не верил как и тебе, Кэрри. Принц взглянул на меня. Когда этот механизм заработает? «Если, конечно, он вообще заработает», пробормотала я. Его собирали наспех всего за несколько часов. Но если им удалось, то его включат довольно скоро. Правда, это произойдет без нашего ведома и участия, потому что мы должны сидеть в этой комнате и ни во что не вмешиваться. «Нам нужно предупредить отца», возразила мне Джорджи. «Короля предупредят и без нас» заявила ей, вновь повторив, что наше дело — сторона. «В эту сторону входит сидеть под охраной, пить чай или кофе со сладостями и дожидаться, когда все закончится. Знаю, ничего увлекательного в таком занятии нет, но сейчас это самое разумное поведение». «Нет же, нам нужно обо всем рассказать Конраду!» не собиралась сдаваться излишне деятельная Джорджи. «Мы должны, обязаны это сделать!» «Конрада нет во дворце», — сообщил сестре Густав еще утром он сказал что не женится на этом чудовище они с отцом снова поругались и брат уехал куда спросила я куда то пожал плечами принц но с ним все будет в полном порядке а вот отец о нем позаботится особый отдел ночные охотники и гвардейцы единственное неизвестно кого из придворных успели подчинить себе зарги так что нам придется быть настороже Монстры из аномалии собираются нанести удар по династии Дорсетов, и врагом может оказаться кто угодно. Мы немного помолчали, затем дружно уставились на дверь. Я вслушивалась в тишину, внезапно поймав себя на мысли, что ожидание становится довольно томительным. «Ну когда же? Когда они включат свой адский механизм?» Первая не выдержала Джорджа, после чего снова подскочила и принялась рассказывать туда-обратно по светлому ковру. В тот самый момент, когда принцесса дошла до края, раздался истошный женский виск. «Кажется, оно...» — пробормотала я. «Началось. Потому что и правда началось». Вскоре до нас стали доноситься отдаленные крики. Но мужские ли это были или же женские, разобрать оказалось сложно, потому что они перемежались со звоном оружия. Сперва этот звон раздавался довольно далеко, но вскоре он стал приближаться. Сомнений не осталось. Шел бой уже в крыле, где располагались покои Джорджа. «Они идут за вами», — воскликнула я, и брат с сестрой уставились на меня широко распахнутыми глазами. Мэтью мне написал, что дети короля могут быть в опасности, но они позаботятся о нашей сохранности. И теперь я не знала, что мне и думать. Хватит ли представленной охраны, чтобы сдержать натиск заргов, Или же нам придется позаботиться о себе самим? Тут Густав снял магическую пелену молчания поднялся на ноги, бледный и решительный. «Я не собираюсь сидеть, сложа руки, и дожидаться, когда все закончится. На дворец напали, и я должен...» «Густав, не дури!» — поморщилась Джорджа. И в этот самый момент за дверью что-то произошло. Подозреваю нечто страшное, и случилось оно с нашей охраной. Сперва начали раздаваться крики ярости, затем более всему этому вторил звон оружия и звуки магических заклинаний. Потом, охваченная ужасом, я услышала предсмертные хрипы. Первая пришла в себя Джорджа. Принялась накидывать на нас и двери защитные заклинания, а Густав, подбежав, просунул между дверными ручками свой кинжал. Но я знала, что если за нами пришли высшие Зарги, то такое вряд ли их остановит. Тут в дверь ударили. Затем еще раз, и мне стало понятно, что из нашей охраны никто не выжил. Не было никого, кто смог бы нас защитить. Кажется, дверь сперва пытались вынести плечом, после чего враги стали прожигать себе проход магией. «Они пришли, чтобы нас убить», — произнесла Джорджи, стягивая к рукам магию. «Я делала то же самое, готовясь к нападению». Густав же вытащил меч и встал перед нами, загородив собой. «Ну, раз так, то пусть еще попробует нас взять», — смело произнес принц. Они попытались, и попытка вышла довольно уверенной. Их было пятеро тех, кто вошел в гостиную, потому что очень скоро дверь приказала долго жить, и ни наши защитные заклинания, ни медигустого врагов не устрашили и не остановили. В проем ввалилось трое придворных с окаменевшими лицами и застывшими взглядами. За ними следовали два разгуливавших на задних конечностях заргов человеческой одежде, которая болталась на них словно на вешалках. Они возвышались над людьми почти на голову, их тела были слишком узкими и тонкими арты с шевелящимися щупальцами-червями. Судя по всему, к нам пожаловали высшие и их марионетки, те, кого Заргам удалось подчинить себе этой ночью. Явились по нашу душу и шутить не собирались. Троица с обнаженными мечами тотчас же направилась к Густаву. А зарги двинулись к нам с Джорджи. Принцесса воскликнула, предупреждая брата об опасности, потому что тот храбро ринулся навстречу врагам с мечом в руках. И довольно скоро я с ужасающей отчетливостью поняла, что Густов может и не справиться, как и мы с подругой. Пусть с моих ладоней одно за другим слетали заклинания Гундерсона, но высшим Заргам они почему-то не причиняли никакого вреда. Либо те умело защищались, или же, что вполне возможно, на них были охранные артефакты, потому что Зарги давно прознали о хитрости землян. Все мои боевые молнии гасли на подлете. Трое придворных тоже оказались неплохими фехтовальщиками, и пусть у принца, подозреваю, были лучшие учителя, но он ничего не мог поделать с нападающими. Троица наседала, заставляя Густава отступать. Мы с Джорджи тоже постепенно отходили к окну. В какой-то миг я подумала, что нам придется спасаться бегством, и пусть мы находились на втором этаже, но другого выхода у нас не было. Тут с руки одного из заргов сорвалось нечто похожее на огненное заклинание. В комнате моментально стало жарко, а наши с Джорджи защитные заклинания отчетливо просели, с трудом выдержав удар. Когда-то я поняла, что бежать придется как можно скорее, причем всем троим, потому что долго ни мы, ни Густав, не продержимся. Но все обернулось совсем не так, потому что принца ранили. Густов пропустил удар в плечо, ахнул болезненно. Его правая рука безжизненно повисла, камзол стал напитываться кровью, а он перехватил меч в левую. Но при этом движения его замедлились, и уже скоро один из врагов занес над ним меч, а второй выхватил кинжал, собираясь всадить в принца. Зарги тоже наступали. Снова полыхнуло так, что жара полил моё лицо. Наши защитные заклинания были на последнем издыхании. Неубиваемые зарги заслонили от нас принца. Мы с Джорджи никак, ну никак, не могли прийти к Густаву на помощь. В этот самый момент я закрыла глаза и упала на колени. И нет, вовсе не молитва была у меня на уме. Какая уж тут молитва. Кажется, боги решили, что мы уж как-нибудь справимся сами. И им нет никакого дела до происходящего. Вместо этого я мысленно ворвалась в сеть. В ту самую, которую зарги удерживали и понукали своими рабами. Ударила по ней так сильно, как никогда раньше. И даже прошлая ночь не шла в сравнении с сегодняшним разом. В отчаянии я разорвала сеть в мелкие клочья. Затем уверенно заявила свои права. И пусть высших заргов мне было не подчинить. Зато мне удалось их замедлить, ввести в ступор, после чего натравить на них самих их же марионеток. И принцессу, ее я тоже натравила. «Бей их, Джорджи!» — Прохрипела я. «Сейчас они ничего не могут сделать. Их защита тоже упала». Потому что две нелепые фигуры застыли, не шевелясь. И принцесса ударила. А потом на наших врагов накинулись бывшие марионетки, те самые, которые перестали ими быть. Сперва они это делали по моей подсказке, выполняя приказ, а потом, когда дурман ментального внушения спал, уже добровольно. Очнувшись, с ненавистью принялись разить заргов, кололи их мечами и кинжалами, не оставляя ни единого шанса не только пойти в атаку, но даже попытаться защититься. Вскоре они и прикончили врагов. Но на этом силы меня покинули». Я засобиралась было прилечь на ковре, но потом передумала. «Кэрри, это ведь ты? Ты это сделала?» Трясла меня за плечи Джорджи. «Да», — сказала ей, — «я это сделала». «Но как? Как тебе это удалось?» «Долго рассказывать, но сегодня мне такого больше не повторить». Вот что я ей сказала, хотя понимала, что мои навыки могли бы пригодиться людям, оборонявшим дворец. И пусть в нашей комнате все закончилось, вокруг до сих пор шел бой. Зато у нас, как оказалось, был свой собственный. О, ваше высочество! раздался перепуганный мужской голос. Над лежащим на ковре густовом склонился один из придворных. Ну как же так? Принц был серьезно ранен. Кровь растекалась, напитывая светлый ковер, потому что кинжал с инкрустированной рукояткой торчал у густова из груди. Густов, боги! Завидев это, в полнейшем ужасе воскликнула Джорджа. Подбежала, упала на колени, склонилась над ним. «О, братик, скорее вытащите из него это эту вещь!» Срывающимся голосом приказала она кому-то из мужчин. «Нельзя, ваше высочество, иначе принц сразу же истечет кровью». Пробормотал тот самый придворный. «Нужно поскорее позвать лекарей. Но я боюсь, что уже слишком поздно, так что вы бы попрощались». «Нет». Резко произнесла я, заявила это обескураженному придворному, не желавшему признавать, что это его кинжал, рыдающий Джорджем, умирающему Густову и всем остальным. Даже самой себе. Себе я тоже это заявила, потому что в голову пришла крайне странная мысль. Густов не умрет, если мы доставим его живым на Малинсквер. Там ему обязательно помогут. Кэри, неужели ты думаешь? Повернула ко мне заплаканное лицо Джорджа. «Да», — сказала ей, — «я думаю, они его спасут. Но даже если там никого не будет, то я включу адскую машину сама. Уж как-нибудь разберусь». «У меня хорошее воображение, и еще я крайне сообразительная». Именно так сказал мне Нейтон. «За каретой живо», — тотчас же приказала кому-то Джорджа. «Немедленно подгоните ее к нашему выходу. Если опоздаете, я прикончу вас лично, лорд Парсон». «Вы же, лорд Хопкинс, сейчас мне поможете. Нет времени делать носилки, поэтому мы посадим Густава на стул. Вы возьмётесь за спинку, а вы, господин Лашнар, подхватите за ножки. Затем мы его понесём». Они его понесли, а я шла рядом, пытаясь вливать в потерявшего сознание Густова целительскую магию. В какой-то момент к нам присоединился дед с баронессой Дорсет. Оказалось, они пробирались с боем в наше крыло. Дед явился, чтобы нас спасти, но немного опоздал. Мы спаслись и сами, только вот Густав серьезно пострадал. Баронесса, завидев раненого племянника, побледнела и зашаталась, но в выдержке ей было не отказать. Окончательно она пришла в себя, услышав, что у Густова есть шанс на выздоровление. Единственное для этого нужно поскорее добраться до маллин -сквер. Что будет там, я не сказала, но, кажется, в моем голосе прозвучало нечто такое, что заставило остальных мне поверить. По дороге к выходу мы уничтожили нескольких адских гончих. Тут отлично действовали заклинания Гундерсона, мечи придворных и дедов кинжал стрости. трости. Затем нам встретились двое высших, и наши дела сразу пошли довольно плохо. Впрочем, я быстро поняла, что обманула Джорджа. На колени падать в этот раз не стало, но замедлить заргов мне все таки удалось. Настолько, что остальные тотчас же прикончили врагов. После этого баронесса со счастливым визгом повисла у деда на шее, заявив, что он самый смелый мужчина во Глори я не стала с ней спорить наконец мы выбрались на улицу затем кое как загрузили густова в поджидавшую карету я уселась внутри вместе с джорджи и ее тетей и тотчас же продолжила закачивать в густово целительскую магию перед этим дед устроился на козлах прогнав кучера и заявив что править будет сам значит на Маллин сквер? еще раз спросил у меня туда сказала ему когда приедем я покажу вам какому дому «Но будьте осторожны, в городе может быть неспокойно». Рядом на козла запрыгнул лошнар, и лошади понеслись во весь опор, быстро оставив позади раздираемый боем дворец. Мы спешили в город, в котором тоже шла своя битва. На наше счастье, либо благодаря умению деда выбирать правильный маршрут, с заргами по дороге мы так и не встретились. Густав был все еще жив, когда карета остановилась возле нужного дома. Я вздохнула с огромным облегчением, увидев, что в окнах на втором этаже горит свет. Нам наверх, сказала я остальным, потому что мужчины распахнули дверь в карету. Дедушка, я должна вас кое о чем предупредить. Впереди вас ждет серьезное испытание для вашего сердца. Уж я-то об этом позабочусь, спокойно произнесла баронесса. Обещаю, его сердце в надежных руках, не так ли, Арчибальд? И тот признал, что все именно так. На это я, выдавив из себя улыбку, еще раз повторила, что никто не должен пугаться и о чем либо меня спрашивать. После этого вместе с Джорджи помчалась на второй этаж, приказав. Ну что же, из мужчин у нас были только дед и господин Лашнар, поэтому они и понесли Густава наверх. А баронесса, по моей подсказке, продолжила заливать в племянника магию. В это время я уже стучала в нужную дверь, и скоро она отворилась. Кэрри! В проходе стоял встревоженный архитектор. Он был без маски, но в полумраке коридора Джорджи вряд ли могла разглядеть его обезображенное лицо. Зато ему было прекрасно видно другое. «У тебя кровь на руках и на платье», — растерянно произнес он. «Что произошло? Ты ранена?» «Это не моя кровь», — быстро сказала ему. «А принца Густова? Со мной все хорошо, зато он... Сейчас он на первом этаже, но его уже несут на второй». Принц до сих пор жив, но, кажется, ему осталось недолго, если вы ему не поможете. «Прошу вас», — произнесла Джорджа, потому что архитектор колебался. «Умоляю, спасите моего брата. Вот я могу встать на колени». «Не надо на колени», — очнувшись, произнес он. «Отец», — разжала я губы, — «прошу тебя». «Заносите». Кивнул он, повернулся к кому-то в квартире. «Ребята, нужна ваша помощь». За его спиной тотчас же выросло двое высоких мужчин в черных масках. Совсем скоро архитектор и техник поместили Густава в регенератор, заявив нам, что жизни принца больше ничего не угрожает. Но впереди больше двух часов серьезной операции, так что нам стоит придумать, чем себя занять. Джорджи тотчас же придумала. Захватила в плен связиста, принявшись с восторгом расспрашивать того о предназначении тех или иных предметов из аномалии, и уже не она, принцесса, таскала его по жилищу землян. Я же усадила недоумевающего деда и вцепившуюся в его руку Мадлен Дорсет, то и дело круглившую глаза, а также Лошнара с нервным видом вцепившегося в рукоять меча на сафу в гостиной. «Оружие вам не понадобится», — сказала я мужчинам. «Так что даже не вздумайте его доставать. Это наши друзья». Произнеся это, посмотрела с тревогой на деда, но не заметила ни малейшего признака приближающегося удара. Кажется, барана сознала, о чем говорила, когда заявила, что его сердце в надежных руках. Заварю ка я всем чай, после чего мы поговорим, а потом станем ждать новостей, сказала им. Но я не сомневаюсь в том, что на этот раз все будет хорошо. Они справятся. И архитектор с техником, и густов со своей раной, и Нейтан с Мэтью и остальными. Мы победим, и наша победа будет сокрушительной. Как оказалось, я ни в чем не ошиблась.